Циммерман, 31 мая, суббота день. Связь с командованием установили сразу же, как только неизвестно откуда появившийся Рубцов наехал на Циммера. Вышли на Салеева, который оказался на связи. «Товарищ полковник», — докладывал капитан, — «захватили Крамцова, контейнера при нем не обнаружили, возвращаются из Горького 16. С ним два человека оттуда, включая чекистов. Кроме того, захват осуществлен на территории подведомственной господину Рубцову с помощью его людей». Похоже, было, что Солеев озадачился. Схема Крамцов без контейнера, похоже, пока не отрабатывалась. Циммерман сам сомневался в том, что неуловимый бывший научный сотрудник мог понадобиться, но приказ есть приказ, куда от него денешься. Тут еще Рубцов вмешался, протянув руку за тангетой. «Разреши!» Циммерман кивнул и уступил связь. «Рубцов на связи!» — сказал бывший полпред. «С кем общаюсь?» Салеев, командующий силами центра министр обороны при вашем товарище, так сказать. Хорошо. Вопрос возник сложный. Я господину Крамцову некоторым образом обязан, сильно обязан. Арест произведен на моей территории, задействованы мои люди без моей санкции. Что делать будем, отпускать сразу или как? Намек был очень толстым и очень понятным. Не реагировать Салееву не получилось бы. Да он и не собирался. «В другое время отпустил бы», — откликнулся он. «Нам сам Крамцов нужен не был, а только груз, который он спер в лаборатории. Но он его уже передал, куда хотел. Но возникли дополнительные обстоятельства, я бы настаивал на доставке всех задержанных сюда. Я бы обстоятельствами поинтересовался, с вашего позволения, иначе мне решение никак не принять». Циммерман покачал головой. Даже Рубцов очень ловко определил иерархию отношений в разговоре. «Салеев должен его убеждать, а он сам принимать решение». Примет решение не отдавать. И придется или в драку лезть, или отпустить всех. Они могут быть свидетелями, откликнулся Салеев. Но давать подробности радиосвязи не могу. Этого мало. Я гарантирую им фактическую неприкосновенность. Лично гарантирую. Уточните, что это значит. И еще хотел бы выяснить, достаточно ли у вас полномочий для того, чтобы эту неприкосновенность гарантировать. Насколько я помню, господин Пасечник у вас по таким вопросам главный. «Ну и господин Бурко!» «Гарантировать могу, но не смогу вас убедить», — после паузы ответил Салеев. «Лучше свяжусь с первым лицом, потом буду вызывать вас». «Вы нас лучше напрямую соедините, если не затруднит», — сказал Рубцов, возвращая Тангету Циммерману. Затем бывший полпред встал и, открыв дверь Кунга, ловко спрыгнул на траву, где его ожидал здоровенный парень довольно бандитского вида, который тоже здоровался со злополучным Крамцовым. «Циммер, как принимаешь?» «Чисто принимаю. Ты вот что, задержанных размести по-человечески пока. Если есть при них транспорт, опечатай. Все вещи, что взяли, подопись опись. Ну ты понял. Раз уже дело так повернулось, нам обделаться нельзя. Понял? Так точно. Что там за чекисты?» «Сними из шишнашки майор из Управления по терроризму и ученый. Контейнер уже у них, в Центре по биозащите. Они подтвердили». «Ты их допрашивал?» «Нет, только имена узнала, где контейнер». В общем, они нам все равно нужны будут, понял? Как дело не повернется, если не до драки, конечно, отправляй их сюда. Выдели транспорт, охрану и пусть везут, их надо доставить сюда на новый КП. А, ты не знаешь, встретят твоих на окружной твери, это новый объект. До какого предела ситуацию напрягать? Чуть даже сжался внутри в предчувствии грядущих проблем Циммерман, но командир его успокоил. Не напрягай, первый разрулит все, как я думаю, потребность них реальная, сумеем объяснить. Ты доставку обеспечь. Доставка не проблема, сделаем. У них самих два борта брони, людей посадим и пусть идут с охраной. Это сам решаем, мне результат важен. Все, конец связи. Через два часа следующий сеанс. Так точно. Александр Васильевич Пасечник. Начальник службы безопасности концерна «Фармкор». 31 мая, суббота вечер. Около пяти вечера Усимов вышел на связь и доложил кодом, что Тимохин задержан и помещен в подвал строящегося кп К допросам решили приступать завтра, дать тому помариноваться в страхе перед неизвестностью, так, чтобы к утру он уже мечтал об общении с кем угодно, лишь бы не эта неизвестность. «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет», — подумал пасечник. Результаты могли быть самыми неожиданными, он это прекрасно понимал, немало не сомневаясь в том, что тонкого душевного устройства интеллигентный Тимохин — Начнет завтра колоться до самой задницы, сомнений не было. Другое дело, что непонятно, куда все вывернет. Совершенно неожиданно и внепланово попросила о встрече Салеев. Пасечник насторожился. Для деловых вопросов телефон есть, а если уж и собственной связи не доверять, то повод должен быть серьезным. «Я к тебе зайду, Марат», — сказал Пасечник, — «минут через десять буду годиться». «Вполне». Салеев выглядел несколько обескураженным, чего за ним обычно не водилось, чем здорово удивил. Он сам налил две чашки чаю, поставил одну перед гостем, уселся в скрипнувшее под его немалой массой кресло. Мои бойцы из-под Нижнего на связь вышли. Пасечник пил чай и молча ждал продолжения. Задержали Крамцова с командой. Чай чуть не расплескался. Новость действительно была неожиданной. И если учитывать тот факт, что сообщить ее Салеев смог только в приватной беседе, к ней прилагались какие-то проблемы. «И в чем трудности?» — спросил Пасечник. В том, что задержали на территории Рубцова, при этом сам Циммер находится у того в оперативном подчинении. А самое плохое, уточнил генерал, понимая, что это только вступление. Самое плохое в том, что Крамцов, как выяснилось, знаком с самим Рубцовым, и они уже пообщались, и тот вполне однозначно может потребовать оставить того в покое. Спорить нам на его земле незачем и нечем, так скажем. В этом Салеев В этом Салеев был прав. На чужой земле, да еще и не на вражеской, быковать было бы мало того, что неприлично. Приличиями и пренебречь допускается, если очень надо. Но и опасно. А учитывая стратегическое положение территории кремлевских, можно было с того момента навсегда плюнуть на самостоятельную речную торговлю, если дело дойдет до драки. Перекрыть проход труда не составит вообще никакого. Из чего получалось, что все козыри были у Рубцова. «Зачем нам сейчас вообще Крамцов?» – спросил пасечник – обращаясь к самому себе. И сам же себе и ответил. Он может подтвердить или опровергнуть то, что мы узнаем от Тимохина. Хотя бы часть информации. Так? Так, кивнул Салеев. Только это еще не все. С Крамцовым люди из Шишнашки, ФСБшник и ученый. Если бы их взяли тихо, можно было бы пренебречь. Но сейчас, когда половина области уже обо всем знает... А почему тихо не взяли? Жестко глянул ему в глаза генерал. И почему моих не привлекли? Ваши уже все сделали, что могли, усмехнулся Салеев. На моей памяти операцию круче еще никто не проваливал, да еще с такими потерями. Пусть хотя бы раненых доставят, все какая-то польза. А по поводу тихо взять? Пробовали проводить задержание вооруженных людей, двигающихся на бронетехнике. Ну там, на светофоре остановить, дверки резко открыть. Пропустив откровенную издевку мимо ушей, пасечник спросил. А навредить чем может? Если просто изложат историю похода наших сил в области, вреда будет выше головы, хмур рассказал Салеев. Тот же Рубцов начнет живо интересоваться, за каким хреном мы ему бандитский край по соседству организовали. Это верно, кивнул пасечник. Это вопрос неприятный и хуже всего то, что много свидетелей есть. Подтвердят, что наш отряд там хулиганил. Правда, тот же Крамцов может снять с нас подозрения в организации катастрофы. Он ведь наверняка на взрыв все относит. А ты... «А я уже нет, если честно», — вздохнул генерал. «Есть мнение, что катастрофа куда более рукотворна. Ну да ладно, это мы выясним, ясно, с кого спрашивать. И все же, что делать будем, учитывая, что лучше всего нам бы указанных лиц тихо похоронить, да возможности нет?» «Предлагать какую-то сделку», — четко сказал Салеев. «И не пытаться слишком ловчить. Если попытаемся сыграть в открытую, то можно еще что-то исправить». И сохранить нормальное отношения с Рубцовым, что сейчас становится одной из основных задач. Надо связываться. А вот что можно предлагать Крамцову. Да что угодно, пожал плечами пасечник. Начиная от денег, ну, эквивалента в ценностях, и заканчивая должностью. Он хотел сказать Домбровского, но вслух произносить не стал. Салеев и так все понял. Пасечник же закончил. Или и тем и другим. Надо только свою историю подправить. Сочли его инициатором убийства в институте, а Верчук, покойный, мол, успел позвонить, искали. Ну и дальше по сюжету. В общем, звони главному, договаривайся о встрече. Сергей Крамцов, партизанский командир. 31 мая, суббота вечер. Сначала все было понятно и очень плохо. Нас взяли фармкоровские. без возможности рыпнуться, без вариантов спастись. Наручники, охрана, удивительно плохие перспективы на будущее. Затем четкая и плохая картина стала распадаться на куда менее четкую, но уже и не такую плохую. Когда в поле зрения появился бандит Валера с небезызвестного базара, я сначала подумал, что у меня галлюцинация от несильного сущности удара головой о землю или от жары, потому что ему точно было здесь не место. Но Валера оказался вполне вещественным, материальным. Все такой же здоровый, мордатый, в разгрузке поверх майки и камуфляжных штанах с кроссовками. Ну и Витясь, уже знакомый на плече. А рядом с ним, хоть это вызывало куда меньшее недоумение, оказался Рубцов Сергей Владимирович. Глава группировки Кремлевских, тот самый, с кем мы имели счастье пообщаться на крыше одной гостиницы в городе Нижний Новгород, и который даже предлагал мне поработать у него. И вот этот самый Рубцов окончательно спутал все карты в том раскладе, что сложился у меня в мозгу откровенно за нас вступившись. Послать его, к счастью, не могли, не та ситуация. Другое дело, что я не поверил в долговечность добрых намерений Сергея Владимировича и был просто счастлив и благодарен за то, что тот действительно потратил немало времени на прояснение ситуации. Взволновал его не сам факт нашего пленения, насколько я понял, а то, что фармкоровские были здесь по приглашению и вдруг неуместно расслабились, начав кого-то задерживать на чужой земле без согласования с тутошними главными». На его месте я и сам бы вышел из душевного равновесия. А затем у меня в голове со скоростью промотки понеслась целая череда образов. Тут и вирус, выпущенный сразу во многих местах мира. Тут и освобождение зэков из тюрем. А кремлевским теперь с ними разбирайся. Тут и просто убийство сотрудников областного управления в СИН. А ведь Крупцову примкнуло немало их коллег. Если мысленно взвесить все активы, то из них можно отлить гирю такого веса, который утопит Бурко и всю его компанию глубоко-глубоко. Подумав минутку, я разве что новую версию истории распространения вируса решил придержать при себе, чтобы не спровоцировать наших пленителей на быстрый расстрел пленных и силовой прорыв из расположения кремлевских. В угол загонять кого-то можно лишь тогда, когда сам уверен в собственной безопасности. А такой не было. Вокруг нас были кирпичные стены какого-то сарая с зарешеченными окнами, что приткнулся на окраине территории ГЭС и которые выделили под нашу тюрьму. Сарай был забит какими-то пустыми деревянными ящиками, на которых мы и расселись с доступным комфортом. Спасибо хоть за то, что Рубцов к фармкоровской охране своих людей добавил, а то бы я за наши головы ломаного гроша не дал. Ну и за то, что наручники сняли, тоже спасибо. «Слышь, майор», — обратился я к Зудину, «Ты ведь уже понял, у кого мы сейчас?» «Бурко?» «Ага, но на чужой земле». «Есть вариант выпутаться, знакомых встретил, но надо молчать про то, что вы мне рассказали». «Естественно», — усмехнулся тот. «Не хочется от случайного взрыва спрятанной гранаты всем разом накрыться». «Именно. Держимся пока в рамках версии, что знаем только о взрыве». «Лады. Не думаю, что кто-то успел в этот сарай прослушку поставить, но опасались, шептали друг другу в самое ухо. Нас не трогали часа три, наверное, никто не заходил, ни о чем не спрашивал». Народ даже расслабился немного, болтали о чем-то своем. Затем в окно заглянул охранник, посмотрел на нас, сказал. «Сейчас к вам зайдут. К дверям никому не подходить, сидите где сидите, а то так через окно и пальну. Все ясно». Никто не ответил, но ответа он и не ждал, похоже. Дверь распахнулась, и вошли сразу четверо. За главного уже явно был Рубцов. С ним двое рыжих, фармкоровец, здоровенный как бык. И кто-то в городском камуфляже, а с ними, к моему удивлению, просто вездесущий Валера, оглядевший интерьеры и наплевав на серьезность момента заявивший. «Ничего так кича, чистенькая!» Рыжий в городском камуфляже сказал негромко. «На ящиках можем тоже пристроиться». «Кормили вас?» — спросил Рубцов, усевшись на ящик, с которого тщательно стер пыль носовым платком. «Пока нет», — ответил я, добавив «пока» исключительно из вежливости, ну и как намек. «Покормим». «Вам с кухни привезут», — кивнул тот. «Теперь поговорить нам надо». Я лишь вопросительно посмотрел на него. Рубцов сказал. «Был разговор с Александром Бурковым у меня только что. Он сказал, что серьезных претензий к вам не имеет. С формулировкой, что было, то было. Как-то так. А у вас к нему?» — спросил я. «В смысле?» — насторожился тот. Я перевел взгляд на рыжего здоровяка с капитанскими погонами, который с отсутствующим видом смотрел куда-то в сторону окна, откровенно игнорируя меня. В смысле в том, что его отряд у вас тут по соседству организовал бардак и беспредел, выпустил на волю уголовников, занимался резней мирных. А теперь господин Бурко скромно заявляет, что у него нет претензий, выкинул я на стол первый козырь. Трое присутствующих внимательно посмотрели на рыжего капитана, на что тот равнодушно пожал плечищами и сказал... «Не ко мне вопрос, я приказы выполняю, к бурку и пасечнику. Резня тоже не по моей части, с ней тоже к пасечнику». «Не по твоей-то как?» – нагловато спросил Валера. ты порежешь но ничего личного, или не режешь?» Рыжий спокойно и пристально глянул в глаза тому, сказал, не я, ни мои люди резнёй не занимались. те кто это делал, сейчас здесь нет, многих уже навсегда». «Ага», – воткнулся я. И я не я, и лошадь не моя, ходили под ручку, но вот эти злодеи, вот эти хорошие мальчики. Сами не резали, только рядом стояли. По-любому банды на всю соседнюю область работа ваша. Мы ведь пленных брали, допрашивали, и не только мы. Рыжий ничего не ответил меня просто стоял молча. Рубцов же спросил. Кто-то может подтвердить? Конечно, уверенно кивнул я. Камышевскую зону кто громил? Арчасти соседней области. У них пленные были, их под протокол допрашивали. «Связь с ними есть, хотя бы через ГУЦ. Запрос сделать нетрудно. Там, кстати, и белые и пушистые тоже замазались». «Ну, сейчас многие замазались», — философски ответил Рубцов. «Но всему границы есть, верно? Банды в Кировской области нам точно не нужны. Это проблема». «Сергей, надо бы решение принимать», — сказал Рубцову Валера, поразив еще и приятельским обращением. «Тут без разборов ничего не решить, но и пацанов в нынешней ситуации оставлять нельзя». «Что предлагаешь?» — повернулся к нему бывший полпред. Рыжий смотрел на происходящее все так же сонно и равнодушно, словно ему действительно все равно было, до чего здесь договорятся. А может, и было, черт его знает. Валера между тем сказал, «Ты их забери, пока здесь размести, без права покидать расположение. Я так понимаю, им от тебя бегать без надобности?» «Гарантии?» — спросил Рубцов. «Я отвечу», — к моему удивлению сказал тот. Транспорт только под арест помести, пусть свои вещи из него заберут. А ты этого самого бурко и кто там с ним еще прямо сюда вызывай, не бояре. Тут и разговор будет. Пусть заодно про банды расскажут, кто там кого стрелял, вешал и так далее. Радость толкнулась мне куда-то прямо под горло, попытавшись вырваться наружу каким-нибудь ликующим криком. Но я затолкал ее внутрь, боясь поверить в свою удачу. Рубцов же лишь обернулся к Рыжему и спросил. «Капитан Циммерман». — А у вас в оперативном подчинении, — пожал тут плечами. И у меня к ним личного ничего нет, но доложить обязан. Это, естественно, усмехнулся Рубцов. И пригласить сюда на переговоры неплохо было бы. Авиация есть? — Есть. Тогда на аэродроме авиазавода встречу назначим, — сказал тот и обернулся ко второму рыжему в городском камуфляже. — Белов, принять транспорт задержанных на ответственное хранение. — Циммерман, там все на месте? — Опечатали, — сразу равнодушно ответил тот. «Тогда так и оставить. Личные вещи и личное оружие вернем. Где они, кстати?» «У нас». «Принесут», — все так же спокойно ответил Циммерман. «Кстати, там нашего барахла хватает у них. Его никто не списывал. Это заберем». «С чего это?» — решил я наглеть до конца. «Это с ваших живодеров взяли, когда они народ в деревне мочили. На месте преступления засраку взяли, так что не хрен Трофеи есть трофеи». «Ты это, не быкуй давай!» — обернулся ко мне рыжий «Капитан». Трофеи были, да сплыли, когда вас взяли, теперь вы у меня трофей. В этот разговор никто не вмешивался, все слушали с интересом. Я решил не отступать, понимаю что не за Циммерманом силой сейчас. И вообще он зря с этим вылез, не подумал он. И вовсе не за трофеи на самом деле речь, мне надо показать, что за рыжим капитаном правды нет. Сделать так, чтобы он отступил публично при всех, показывая слабость своей позиции. Тогда и дальше легче будет, и наши слова всерьез воспримут. «Да ладно!» — отмахнулся я. «Сейчас я поверил, что все железо на тебе, если ты с живодерами не из одной упряжки. Сам же сказал, что не по твоей части, а значит, и имущество не по твоей. Они сами на потери спишут. Или все же ты их заслал людей в деревню стрелять, и часть у вас одна? Тогда, капитан, объясняться надо. Вот перед ним хотя бы». Я указал на молча сидевшего Санька, смотревшего на Циммермана так, что тот должен был просто бежать отсюда без оглядки. объясняет ты его мать зачем убил, а?» Остальных в деревне Вяльце. Мы же все видели, сами же покосили тварей ваших. И свидетелей полно, люди-то ушли, они в Нижнем сейчас. Сотни свидетелей. Тебя ведь тогда вешать можно, как в Нюрнберге. Циммерман отреагировал так, как я и ожидал. Выматерился, плюнул на пол и вышел из сарая широким шагом, сказав, «Да подавись ты, я тебя самого баклана за яйца повешу». «Угу, подавимся мы, жди». И яйца теперь лучше свои береги. Пределы любому злу есть. Даже в глазах людей циничных и недобрых, каковым я смело относил Рубцова. За ресурсы войну начать он запросто, а вот живодерствовать просто не верится мне. Это уже за гранью. А то, что Циммерман сейчас отступил, это победа наша, и немалая. Мы уже не пленные в глазах того же бывшего полпреда, а те, кому есть что предъявить. Большая разница. «Ну что сидим?» — спросил Белов. «Выходим. Транспорт сдаете под арест, личные вещи получаете. Валера, точно гарантируешь?» «Без базара» кивнул тот и спросил меня. «Не подставишь ведь, а?» «Не беспокойся», — сказал вдруг Зудин. «Мы теперь до продолжения разговора сами не уедем». «Кстати, Сергей Владимирович», — окрикнул он Рубцова. «Слушаю», — обернулся тот. «Я бы на вашем месте еще и от гуца людей привлек», — сказал ФСБшник. Они территорию бандитов отбили, пленных взяли, так что упростят процесс переговоров очень сильно. Вся информация по обстановке в Вятской губернии у них. Хорошо, спасибо. Александр Васильевич Пасечник. Начальник службы безопасности концерна «Фармкор». 1 июня, воскресенье, день. Тимохин запирался недолго. Минут 10 с того момента, как Усимов с одним из помощников и человеком от Салеева, его заместителем майором Баталовым, Вошел к нему в комнату, бывшую подсобку в подвале административного двухэтажного здания на отшибе города, неподалеку от военного аэродрома Мигалова, которое теперь перестраивали в совместной КП. Наверху шумели, стучали молотками, время от времени визжала пила, распиливая плитку. Пахло штукатуркой и кирпичной пылью. И никто понятия не имел, что сейчас происходит под толстыми бетонными перекрытиями подвала. Тимохин с виду никак не походил на злодея. Очки, жидкие волосы, растрепанная борода, скромные свитеры, джинсы. Самый типичный представитель московской интеллигенции, из тех, что выросли на Высоцком и Акуджаве, разве что по возрасту, не подходящий под понятие шестидесятник. Тимохину чуть больше сорока лет. Еще он боялся. Боялся так, что с трудом говорил, и руки тряслись. Чтобы его хоть как-то успокоить, а заодно и помочь в откровениях, хитрый Усимов налил ему 100 граммов водки, дав запить водичкой и закурить сигареткой. Натощак... И на бессонную, полную ужасов ожидания ночь, водка упала, как доза скополамина. Тимохин заговорил и уже не мог остановиться. Николай впервые об этом года два назад заговорил. Я тогда еще на кафедре работал. Сначала так просто рассказал, мол, есть такой вирус, который мертвецов поднимает. Он судорожно затянулся сигаретой. Будет, говорит, поднимать, такие работы уже велись раньше. Ну и все поначалу. А потом спросил сидящий напротив Усимов. Потом возвращался к теме, снова говорил о том, что этот вирус — гарантированный конец света, потом снова и снова. Ну а вам что с того? Ну как, понимаете, Тимохин совсем растерялся. Ну, ну ну вот человечество на Земле уже как паразиты распространилось с мысли, убивая друг друга, все прожирая, все к концу шло уже, и тут он явно растерялся, не зная, как дальше продолжить мысль. Похоже, что просто боялся ее продолжать, но Усимов смотрел на него спокойно и невозмутимо даже словно подбадривая, и Тимохин снова заговорил. И тут можно было сразу все это закончить, оставить сильных, умных, быстрых. Вояка Баталов с сомнением посмотрел на тощего и сутулого Тимохина, но тот никакого внимания не обратил. «Хорошо», — сказал Усимов, — «как пришли к идее со взрывом?» «Это почти случайность», — ответил Тимохин. «Рояль в кустах, но мы им воспользовались. Не будь рояля, придумали бы что-то другое». У меня был студент семён Шаевич, толковый парнишка, но с такими э, террористическими наклонностями. Не то чтобы серьезное это возрастное, но авантюрист ужасный. И так вышло, что у Бори Бермана были связи с его семьей. Берман с какого момента был посвящен, уточнил Усимов. Я не знаю, чуть растерялся Тимохин. До меня еще. Понятно, продолжайте. В общем, через Борю узнали, что сестра семёна учится с дочерью Дегтярева. Случайно узнали говорили поспрашивали, узнали, что девочка хорошая, но внушаемая. И такая, знаете, из передовых. В общем, подкинули ей идею про то, что папа мучает зверюшек. И? Дальше уже она сама улыбнулся Тимохе, оскалив длинные желтые прокуренные зубы. Ее только направлять немного надо было. Рита, сестра Семенова в этом очень помогла. Она была в курсе ваших планов? Нет, что вы, даже замахал руками Тимохин. Кроме нас троих, меня, Бори и Коли Домбровского никто ничего не знал. Семен думал, что мы под ее папу копаем, Боря на его место хочет, вот и помогал. Да и сам Семен, хоть и умный мальчик, а дурачок все же, ему лишь бы приключения. Он, как мне кажется, жизнь уже от онлайновых игр отличать разучился. Он не бомбу закладывал, а зарабатывал себе какой-то там уровень, как эльф-террорист. Тимохин пьяненько рассмеялся, а Усимов налил ему и себе еще по 50 граммов и подвинул стопку допрашиваемому. Тот в мах вылил свою в рот... А опер лишь покрутил стопку в руках и поставил на стол, еще и деликатно подвинув к Тимохину. Как дальше действовали? Ждали. Боря должен был сообщить, когда Дегтярев выйдет на нужный результат. Как крысы начнут воскресать, так все и готово будет. Что именно? Вы же знаете, что система охраны и даже блокировки всех систем безопасности была завязана на центральный сервер. Разумеется. А сервером управлял я. Внести поправки, при которых открываются все клетки и двери при повреждении электропитания, было несложно. А окно? Окно случайность, нам просто повезло или не повезло. Должны были только разбежаться крысы из Вивария, через окно электрощитовой им туда прямой путь был. сбежали еще и обезьяны, чего мы не ждали. «Угу, повезло», — кивнул Усимов, явно помрачнев. «Дальше, пожалуйста». «Распылители у нас были?» — загнул указательный палец Тимохин. Коля сказал, что на самом деле главный подумывал и о варианте распыления вируса, только не сам по себе, а хотел это кому-то предложить в комплексе. Правительству, в смысле, как оружие. Почистить данные о количестве и о самом факте наличия баллончиков было нетрудно. Я все сделал. Они, кроме как лаборатории, больше нигде на учете и не числились. Получилось, что они как бы совсем исчезли. Что на ролике, который достался главному? Тимохин сморщился, словно ему зуб рвали. Хватил услужливо пододвинутую рюмку, выпил в один глоток, закурил сигарету, судорожно затягиваясь. Моя вина. Жалко было стирать ролик. Себе скопировал неаккуратно. Мы тогда баллончики зарядили, а на следующий день я вышел в отпуск, а Борю отправили в командировку. В Москве вирус выпустил сам Коли, оставив баллончик в супермаркете неподалеку на полке. Тот по чуть-чуть подтравливает. Если прямо кухонь не подносить, то и не услышишь. от Отчего время отсчитывали Как отчего? От взрыва. семён точно знал, когда надо взрывать. Вирус вы распространили только в Москве? Почему удивился тот? «Я за двое суток пять городов посетил, Боря в Европу улетел, а в Америке вирус уже был давно». «В смысле?» — всерьез озадачился Усимов. «Откуда главный все знал заранее? Работы велись уже, но прекратились. Вела маленькая компания из Мичигана, которую главный купил из-за их каких-то ноу-хау. Откуда Билетон взялся? Как раз оттуда. Он же ничего не делал в лаборатории, по большому счету, только идейки подкидывал в нужном направлении». «Вы хотите сказать, что Билетон вел Дегтярева к тому, чтобы он получил именно тот вирус, который...» Усимов ткнул пальцем куда-то себе за спину, подразумевая мир за стенами подвала. «Коля мне так сказал. Главный хотел получить оружие, не лекарство, и лекарство тоже, но и оружие. Коля сказал, что главному хочется поддержать мир за горло. Причем ему было важно получить его именно в Москве, именно в своей лаборатории. Почему, не знаю, даже не спрашивайте». «Ну и что, не понял Усимов? И кто там распространял в Америке, я имею в виду?» «Думаю, что сам Билетон, пожав плечами, — сказал Тимохин. Так вышло, что он Коле очень много денег был должен, и Коле его заставил. Я не уверен, но мне так кажется, я так из разговоров понял». «Как именно?» «Что-то с таймером, насколько я помню». «Билетон же погиб в лаборатории», — удивился Усимов. «Это случайность, как мы думаем», — пьяный и тяжко вздохнул Тимохин. «Он был в курсе всего, знал, что будет взрыв. Из того, что мы после узнали, он нарвался на мертвого охранника прямо у себя в кабинете, куда тут точно не должен был пойти» даже мертвых охранников никто не ожидал эпидемия должна была начаться не в лаборатории а в городе никто не должен был погибнуть из наших и контейнеры с материалом не должны были уйти никуда а вы что собирались делать коля должен был забрать контейнеры на следующий день и вести сюда почасав в бороде и с тоской глянув на пустую рюмку ответил тимохин он же сам план действий на случай утечки составлял по поручению главного а вышло что охранники погибли убил их главный по безопасности хотя мы рассчитывали что он как раз порядок и наведет железной рукой Дегтярев умер, этот кромцов убил верчука и контейнеры просто утащил. И с этого момента все пошло наперекосяк.